Учитель повернулся лицом к ученикам. Его голос стал зычным. Я есть ты, а ты есть я, речет дух. Повсюду я рассеян, и где бы ты ни собрался, ты собираешься во мне, а собирая меня, ты собираешь себя. Он помолчал. Да и тем, у кого есть разум, понять эту тайну. В свете тридцати свечей дым, поднимающийся из жаровни, стал лиловым. Прокурор Фаддей, избавивший страну от разбойников, а заодно и от некоторых провиццев, был смещён. По мнению императора, новый губернатор, как нильзя лучше подходил для этой должности, так как хоть и будучи иммигрантом, происходил из того же народа, которым был послан править. Однако для населения провинции такое назначение было более чем оскорбительно. Тиберий Александр был изменником. Поступив на государственную службу, он предал религию своих праотцев. Лишь одно деяние этого губернатора осталось в истории. Чтобы понять его, необходимо вернуться к событиям сорокалетней давности, когда царство, созданное при Ироде и Тиране, разделилось, и на одной из его территорий было введено прямое правление. Одним из первых распоряжений тогдашней центральной администрации было проведение переписи. Оказалось, жителям провинции противна сама мысль о том, что их пересчитают. В их священных книгах говорилось о большом несчастье, обрушившемся на них из-за того, что такая перепись была проведена. Тот факт, что бедствие приключилось тридцать поколений назад, не имело для них никакого значения. В этой странной стране прошлое было таким же реальным, как и настоящее, а также более понятным. Их тревога сменилась негодованием после того, как бродячий учитель закона объяснил им, что за переписью непременно последует увеличение налогов. Никому не нравится платить налоги. Однако для народа этой провинции, оккупированной иностранной державой, для народа то ли по разным причинам не мог провести грань между своей страной и своим богом налоги, выплачиваемые захватчику, были чем-то большим, чем просто финансовое бремя. Учитель закона начал проповедовать неповиновение, и его слова упали на благодатную почву. Однако бунт закончился не начавшись. Верховный священнослужитель отговорил потенциальных бунтовщиков от экзамысла. Что стало с учителем, неизвестно, хотя по некоторым данным, он был убит. Несмотря на то, что и инцидент ничем не закончился, он не был забыт. Это была первая незначительная вспышка гнева, направленная не на марионеточных царей-обманщиков, а на истинных господ, стоящих за ними. 60 лет спустя тлеющие угли этого огня разгораются в большой пожар. Теперь Александр видел тлеющие угли и был уверен, что сможет их загасить. Сыновья бродячего учителя были всё ещё живы, он распял их на кресте. Был прилив, и течения вокруг рифов могли быть опасными. Кеф наблюдал за тем, как идёт под парусом одинокая рыбацкая лодка. Небо было в тучах, И ветер с запада и северо-запада, который не стихал весь день, усиливался. Сам бы он не вышел в море в такую погоду, по крайней мере, не у такого побережья. Но он не знал фарватера, возможно, рифы были не так опасны, как казалось. Он и сам не знал, что привело его в Апию. Просто крестьянин из Ашдода, везущий туда свой товар, предложил подвести его на своей тележке. Кев почти всегда принимал неожиданные предложения помощи. Любое из них могло оказаться знаком. Однако бродя по улицам города, он ничего не почувствовал. Более того, он ощущал тревогу. В этом городе были люди, которых он знал и с которыми он не хотел встречаться это было сильным преувеличением он испытывал сердечное тепло по отношению к ним к нескольким семьям и к отдельным людям которым он проповедовал и с которыми беседовал к тихому внимательному мужчине в чьём доме он останавливался и чьё имя стёрлось из памяти хотя он помнил его профессию кожевенник